Порядок продления срока содержания под стражей. По общему правилу содержание под стражей при расследовании преступлений не может превышать двух месяцев с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления. А если таковое не имело места, С момента фактической реализации постановления о заключении под стражу до направления прокурором уголовного дела в суд. В срок содержания под стражей также засчитывается время. Первое. На которое лицо было задержано в качестве подозреваемого. Второе. Домашнего ареста. Третье. принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом стационаре по решению суда; четвертое, в течение которого лицо содержалось под стражей на территории иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о выдаче его Российской Федерации в соответствии со статьей 460 УПК. Между тем. иногда в указанный срок закончить предварительное следствие невозможно, а основания для изменения или отмены рассматриваемой меры пресечения отсутствуют. В такой ситуации срок содержания под стражей может быть продлен. Продление срока содержания под стражей на стадии предварительного расследования применяется по судебному решению. Механизм продления срока содержания под стражей аналогичен тому, который предусмотрен для избрания заключения под стражу в качестве меры пресечения. Согласованное с надзирающим прокурором ходатайство о продлении указанного срока до 6 месяцев следователем-дознавателем возбуждается перед судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня. дальнейшее продление срока может быть осуществлено в отношении лиц обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений только в случаях особой сложности уголовного дела и при наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же суда по ходатайству следователя, внесенному с согласия прокурора-субъекта Российской Федерации или приравненного к нему военного прокурора до 12 месяцев. Свыше 12 месяцев срок содержания под стражей может быть продлен лишь в исключительных случаях в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений. Судьей Верховного Суда Республики, Краевого или Областного Суда, Суда Города Федерального Значения, Суда Автономной Области, Суда Автономного Округа или Военного Суда Соответствующего Уровня, по ходатайству следователя, внесенному в согласие Генерального Прокурора РФ или его заместителя, до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока допускается лишь в случае принятия судьей решения о продлении срока содержания под стражей до момента окончания ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и направления прокурором уголовного дела в суд в порядке пункт 1 части 8 статьи 109 УПК.